Вот так уже лучше, правда? Анна Бел узнала голос, который слышала из окна. Миссис Тейси подумала, что это дети развлекаются. Они забираются в музей и валяют тут дурака. Мужчина вытер руки пятнистым платком, который вытащил из кармана. Затем он передал его девушке. Вот, возьмите, наверное, перепачкались. Этот хлам невозможно держать в чистоте. Он вел себя так, как будто знал ее долгое время. Она была восхищена таким новым для нее подходом. Она с интересом рассматривала незнакомца. Хотя мужчина с ее точки зрения выглядел немного староватым. у ну, пожалуй, тридцать, если не больше. Она нашла его довольно симпатичным. Его жесткие волосы были коротко пострижены. Рельефные черты лица и впалые щеки могли бы принадлежать актеру или художнику. К сожалению, все портили мощные мышцы шеи. Карие и круглые глаза тревожили ее своей выразительностью. Светлая полушинель цвета хаки, плотно облегавшая его долговязую фигуру, была туго подвязана поясом. Она был с улыбкой, вернула платок. — Огромное спасибо. <coughs> Мне ужасно жаль, что я дотронулась до вашего механизма. А что это такое? Мужчина промолчал, поэтому она смущенно добавила. — Я хотела спросить о другом. А что находилось в этой витрине? Кто занимал это сидение? Он продолжал смотреть на нее. Ей показалось, что она чем-то обидела его, затронув неудачную тему. Его лицо ничуть не изменилось, но она почувствовала некий разрыв контакта, такой же ощутимый, как трещина на звуковой дорожке пластинки. Однако через миг он снова улыбался. «Там были шимпанзе», — ответил он. Насколько я помню, две обезьяны, одеты их сменами. Их сильно поела моль, и чучело недавно выбросили на свалку. Это изумительная коллекция. Старик, создавший ее, был очаровательным человеком. Но, боюсь, он имел свои странности. А вы уже видели остальное? Мой любимый экспонат находится где-то здесь, за камином. Шляпа лошади, сделанная из рыбьих костей. Если пил какой-то островитянин, ничего не знавший о санитарии. А вот и мадам. Он, извинившись, кивнул и зашагал навстречу женщине, которая вошла в боковую дверь. Увидев ее, была с облегчением вздохнула. Это была обычная пожилая дама с широким доброжелательным лицом. Подобные леди встречались по всей стране. Повстаревшие матушки с гладкими прическами, седыми волосами и розовыми лицами. Рукава ее темного шерстяного платья были закатаны до локтей. На аккуратном переднике красовались вышитые незабудки. Такие же невинные голубые, как и ее глаза. Когда мужчина подошел к ней, пожилая женщина опустила руку на его плечо. «Спасибо, дорогой, я не выношу этих громких звуков. Тебе уже пора идти? Ну тогда беги, мой мальчик. Когда покончишь со своими делами, приезжай навестить меня снова. Если хочешь, можешь взять с собой какую-нибудь вещь. Может быть, медведя?» — со смехом сказал он, указав на гризли. «Спасибо, Полли, я был бы счастлив повидаться с вами». Мужчина обнял ее, и она похлопала его по спине, а затем потерла плечи забавным жестом, который показался девушке проявлением чистой привязанности. Эта сцена удивила и слегка расстроила Аннабелл. До сих пор она считала себя единственной родственницей миссис Полли Тесси, но сейчас она поняла, что эти два человека, стоявшие перед ней, относились друг к другу с платонической любовью. — Я отдам тебе медведя, — с улыбкой сказала женщина, — но сначала верни мне назад тех, других. Ступай, тебе уже пора. Возвращайся, когда сможешь. Ты знаешь, что я всегда рада видеть тебя. Прощай, мой мальчик. Прощай, моя старушка. Он прикоснулся пальцами к ее щеке, переступил порог и зашагал по проходу к выходу на улицу. Покрой полушинели придавал его длинной фигуре некий оттенок щегольства. Перед тем, как исчезнуть из виду, он поднял руку и помахал на прощание девушке, которая все еще стояла у пустой витрины в конце комнаты. Миссис Тесси смотрела ему вслед. Затем она пошла по проходу между витринами. На ее губах сияла счастливая улыбка. был впервые поняла, какой была ее тетя, когда дядя Фредерик покинул дом и семью, чтобы сойтись с этой женщиной. Она очаровала его не яркой сельской красотой, а своим живым характером похожим на весну. Пожилая женщина улыбнулась девушке, прочистила горло и села на некий предмет, очевидно, бывший еще одним экспонатом. — Доброе утро, приветливо», — приветливо произнесла она, — наша небольшая коллекция, которую вы видите перед собой, не предназначена для образовательных целей. Мой покойный муж Фредрик Тесси собрал ее для забавы и для удовлетворения своих вкусов, которые были, скажем так, не совсем обычными. Она замолчала и посмотрела на Аннабелл. «Вы же видели, дорогая, на что это похоже?» – продолжила она, внезапно отказавшись от формального стиля общения. «Тут много всяких вещей. Некоторые экспонаты забавные, другие не очень. Вам больше нравятся механизмы, не так ли?» Аннабелл покраснела. «Извините, что я включила сирену. Мне было интересно, как работает эта модель. Я дернула за рычаг и…» «Да не смущайтесь!» Экспонаты выставлены здесь, чтобы осматривать их. Моему супругу нравилось показывать людям свои старые игрушки. В свое время это подсказало мне идею. Музей ведь лучше, чем могила, верно? Могила — монумент. Миссис Стейси высокомерно поджала губы. — Ну, вы же знаете, голубушка, все эти мраморные плиты на кладбищах и маленькие стеклянные раковины с утками и голубями. Я решила, что мой старый шалун хотел бы чтобы его коллекция находилась в каком-нибудь уютном месте, где люди с такими же ребячливым характером, как у него, могли бы любоваться собранными предметами. Поэтому я вложила деньги в особняк и устроила тут музей. Конечно, шоу не продлится долго, но тут уже ничего не поделаешь. Скоро я потеряю этих милых животных из-за плесени и моли. — О, это, наверное, большая проблема. Аннабелл, которая сталкивалась с Молью дома, сочувственно покачала головой. — Я уже слышала, что из-за Моли вы лишились обезьян. Мы никогда не хранили у себя обезьян. Они не нравились Фредерику. Мой старый злодей понимал, что сам походил на одну из них. Она нахмурилась, и ее глаза сузились от внезапного потрясения. — Это Джерри Хокер сказал вам, что на проходе находились обезьяны? — На той механической штуке, которую вы привели в действие. Девушка, смущенно, пожала плечами. Мужчина, с которым я тут встретилась, что-то говорила шимпанзе. Ох уж этот грешник, мягко произнесла миссис Тесси. Он не хочет вспоминать о своем проступке. На самом деле это он потерял манекены. Вот в чем дело. Она склонилась над пустой витриной и со вздохом сожаления заглянула внутрь. Тут сидели два милых, пожилых человека, Неожиданно добавила она. Они были натурального размера. Чудесно сделанные восковые фигуры! Пожалуй, лучшая вещь в моем заведении. Наряд старушки состоял из красивого шелкового платья, шали и шляпки с черным стеклярусом. Старик был настолько реальным, что мог бы выставляться у мадам Тюссо. Шоу называлось «Пароход» или «Пересекая Рубикон». Они обычно дремали там на сиденье и выглядели так, как будто плывали куда-то на корабле. Она была еще слишком юной. В отличие от городской молодежи, она еще не встречалась с аттракционами подобного рода, достаточно обычными в конце прошлого века. Девушка, затаив дыхание, слушала своего гида. Фредерику нравился этот механизм. Он купил его на аукционе в Блэкпуле у одного из устроителей ярмарок, и он очень ругал Джерри за потери любимых восковых фигур. Однажды я заставлю мальчишку вернуть их назад. Их наряды пострадали от моли, и он взял манекены на починку. После этого я больше не видела их. Прошел, наверное, уже целый год. В ее смехе чувствовались нотки нетерпимости и раздражения. — Джерри где-то оставил наших старичков, и теперь у него нет времени, чтобы съездить и привезти их обратно. Вот такой он и есть. Берет на себя слишком много дел. Анна была разбирала любопытство, но она по-прежнему молчала. Солнце вышло из-за туч и заглянуло в открытую дверь. Ее дорожная сумка в темном углу настойчиво приглашала вернуться на станцию. Ёшка шагнула к ней на рука миссис Тесси, опустилась на ее плечо. — Ты пришла сюда не для осмотра этого пыльного хлама. Ведь так? Доброжелательный голос был полон веселья. — Ты приехала познакомиться со мной, не так ли, девочка? Ты решила осмотреться перед тем, как представиться. Семейство семействе Фредди все такие. Очень мудра моя куколка. Она развернула девушку и заглянула ей в глаза. — Ты Дженни Тесси, которую мать отправила на встречу с тетей Полли? Сияющей улыбкой объявила она. И ты такая, какую я тебе представляла. Наивысший класс, как говорят у нас в Лондоне. Давай, пройдем в дом».